Но и с другой стороны, эта внутренняя сущность, это воля к жизни не может обрести себе лучшего состояния, нежели то, каким является ее настоящее. А поэтому вместе с жизнью для нее неизбежны беспрерывные страдания и смерть индивидуумов. Освобождать ее от страданий предоставлено отрицанию воли к жизни, посредством которого индивидуальная воля отрешается от ствола рода и прекращает в нем свое собственное бытие. Для определения того, чем становится воля к жизни тогда, у нас нет никаких понятий, даже никакого материала для них. Мы можем охарактеризовать это лишь как нечто такое, что имеет свободу быть волей к жизни или не быть. Для последнего случая у буддизма есть слово «нирвана», этимологию которого я дал в примечании к концу сорок первой главы, Это предел, который навсегда останется недоступным для всякого человеческого познания как такого. Когда с этой последней точки зрения мы оглянемся на сутолуку жизни, мы увидим, что все несет в ней тягостные труды и заботы и напрягает последние силы для того, чтобы удовлетворить бесконечные потребности и отразить многообразные страдания и притом безо всякой даже робкой надежды получить за все это что нибудь другое кроме сохранения на скудную долю времени именно этого мучительного индивидуального существования между тем среди этого шумного смятения жизни мы замечаем страстные взоры двух влюбленных но почему же эти взоры так пугливы тайны и украдчивы потому что эти влюбленные — изменники, и тайно помышляют они о том, чтобы продолжить и повторить все муки и терзания бытия, которые иначе нашли бы себе скорый конец, но не допускают этого конца влюбленные, как раньше, не допускали его подобные им. Впрочем, эта мысль относится уже к содержанию следующей главы.